И сверяясь с записной книжкой, Хохлов стал набирать номер. "Вальмира Александровна!" крикнул он, когда набрал последнюю цифру. "Закройте ко мне дверь и пусть никто пока сюда не заходит". У Хохлова не было секретарши, а помощницу Наташу всё время посылали по делу, когда остальным работникам было лень ехать или идти, и безотказанно и Наташа ходила и ездила, а дверь никому закрыть. Дверь неслышно закрылась, словно сама по себе. Хохлов сидел в кресле и считал гудки. Чёрт побери, может, телефон давно поменялся. На что он надеется? Алло? Хохлов совсем было настроившийся на то, что никто не ответит, как-то даже растерялся и сказал невнятно: "Здравствуйте. Привет". Поздоровалась трубка. "Митяй, ты что ли?" Непостижимая и удивительная память этого человека на голоса, лица, даты, события всегда приводила Хохлова в восторг. Я, сказал он. А как ты меня узнал? А ты что, пол поменял? И теперь что, девушка? Я не девушка. Вот и ладненько, заключил в трубке полицейский подполковник Никоненко Игорь Владимирович. Вот ты славненька, вот ты распрекрасненька. Была у него такая причуда. Время от времени подполковник изображал из себя эдакого деревенского простака, участкового уполномоченного Анискина. Тогда и выражался, соответственно, по Анискински. Как твоя жизнь, Игорь Владимирович? Моя? удивился подполковник. Моя жизнь тебя интересует? Хохлов, который точно не знал, кто с ним сейчас разговаривает, московский милицейский начальник или деревенский участковый уполномоченный, несколько растерянно подтвердил, что да, его жизнь подполковника Никоненко. Ну, Я тебе сейчас расскажу, пообещал тот и завёл. Алина жена моя, как ради ламанию, так засела дома. А теперь говорит, что ей на работу пора, потому что без неё весь бизнес развалится. Бизнес-то, понятное дело, не развалится, только дом скучно ей, и я её понимаю. Хотели дом покупать, но куда нам из Сафонова двигать и решили не покупать, а этот перестроить. У меня теперь на участке сплошные граждане Азербайджана и Туркмении. А я у них по утрам регистрацию проверяю и вывожу на построение, потому как служитель закона. Тётя Валя приехала погостить, Алинку довела до истерики, а у нас ребёнок. Так я тётю родителям сплавил. Фетьков в 10 классе и Потапов говорит, что в юристы намылился, а деловые ведомости Потапов говорит, уже написали, что сын министра готовится стать законником и обличителем, а сам в армии не служил. По великому блату откасил. Ну, что ещё? Ну вот машину я поменял, уж года 2 как. У меня теперь джип, для Сафонова лучше нету. Витася третий ресторан открывает и разжирел как боров. Я им говорю: "Пойдём Витася на теннис в субботу". А ему не как до всё. Дальше рассказывать? Нет, отказался Хохлов и захохотал. Достаточно. А достаточно так признавайся, зачем звонишь? Не отвлекай занятых людей от работы. Пока мы с тобой про жизнь болтаем, в Москве мож что уровень преступности возрос. Врак-то не дремлет, Митяй. Помнишь Кузю? Ну, мы пару раз с ним вместе на шашлыках были. Нет, не помню. А что? Он тоже отормяет косить хочет. Убили его Игорь. Позавчера, прямо у дома Димки Пелюгина. Ну, Пелюгина-то хоть помнишь? Да никого я не помню, сказал подполковник с раздражением. Но «Ну, убили, ну и чего? Если у вас убили, так этим областные занимаются, епархия всё равно не наша. Игорь, мне и не нужно, чтобы ты занимался. Мне нужно, чтобы ты мне совет дал. Я ни черта в этом не разбираюсь. Пелюгин убить Кузю не мог, и по времени ничего не совпадает, и шапка его пропала, а потом нашлась. Да ещё портфель. А у меня из офиса деньги украли, 100 штук зелёных в пакете, и тоже позавчера. А я, ты притормози. — сказал подполковник серьезно. — Ничего я и не понял. Какая шапка? Какой портфель? В каком дворе? Какие деньги? Прямо по телефону объяснить или подъехать? — Ты что, детективов, что ли, не смотрелся? — Враг подслушивает, по телефону только закодированными словами можно. — Валяй, говори сейчас. И Хохлов рассказал ему все, что знал. Рассказывал долго и, когда закончил, понял, что очень устал, даже голова заболела. Так бы вот сейчас положил голову на стол и заснул с трубкой возле уха. «Ну, значит, первое», — после некоторой паузы сказал Никоненко. «Если память мне не изменяет, твой офис находится на первом этаже НИИ, то есть предприятие оборонного и строго секретного. Не изменяет тебе память, Игорь Владимирович. Институт под офис и первый этаж сдал, когда голодные времена наступили». «Ну и отлично». Значит, наружные наблюдения за объектом осталось от лучших времён. Это твоё здание фасадом прямо на улицу выходит? Ну, да. А кто институт охраняет? Наёмные частники или внутренние войска? Солдаты охраняют. Ну, то есть точно я не знаю, но в проходных солдаты стоят. А в самом здании проходная есть? Конечно. Тогда, волив в проходную, И проси, чтобы они видеозапись посмотрели той ночи, когда у тебя деньги тиснули. Откуда у них видеозапись? И что на ней смотреть? Значит, видеозапись у них есть точно. Фасад, если здание прямо на улицу выходит и забором не обнесено, наверняка камерой простреливается. Фасад и шоссе. Смотреть на ней надо машину, которая на дороге останавливалась. Есть ли в твоей офисной камере, которая на крыльце работала, Никакой машины не видно, значит, она перед институтом стояла. Да там больше и стоять негде, насколько мне помнится. Ни дворов, ни подворотин, так или не так? Так, Игорь Владимирович. Это твоя э, клофелинщица, или что она ему с водкой наливала, снотворная? Ну, неважно. Наверняка она на машине приехала. И вряд ли с пакетом, в котором сто тысяч вдоль шоссе пошла. Значит, села в машину и уехала. Если даже номеров не разглядишь, марку-то уж точно рассмотришь и станешь методично, аккуратненько искать, у кого из твоих друзей, приятелей машина такой марки. А потом по-дружески разберёшься, не привлекает, так сказать, правоохранительные органы, почему у друзей, приятелей. Ах ты, господи, помилуй, эки непонятливый ты, Митяй. Вот помню, в 98-ом было у меня дело. Так по нему один банкир проходил. Ну там макруха, огнестрел, всё такое. Это я ещё в Сафоновском рояде служил. Игорь Владимирович, у банкира из сейфа на даче Камушки попёрли. Не сметной цены. Одно ожерелье немецкой работы тысяч на 300 зелёных тянуло. Банкир ума Палатов в домашнем сейфе его держал, поближе, так сказать, к сердцу. Игорь Владимирович, но подполковника уже нельзя было остановить. Их Ахлов вдруг вспомнил эту его особенность пришлось покориться и слушать. А возле сердца, помимо камушков, обреталась у него ещё дамочка одна шустрая, неземной красоты, мисс вселенная, что ли. Ну и друзья приятели заезжали. Банька там, шашлычок, уток пострелять, всё такое. И заметь, попёрли камушки точь в точь тем же способом, как у тебя. Охранников, правда, всех положили на смерть, а сейф-то ключиками открыли. Банкир не своим голосом ревёт, что никто про камушки знать не знал, только он один. Но так же не бывает, Митяй, что у тебя дома камушки лежат, а твоя мисс Вселенная про их ничего не знает. Оно, конечно, для банкира так думать спокойнее, но это всё для книжек придумано. Может, он словами и не говорил, но ящик этот при ней 100 раз открывал. А она же не дура, хоть и Вселенная, она ключики у него скопировала так да ещё сейфы не так, чтобы очень сложные были. И тут Митяй, конечно же, любовь вмешалась, потому что любовь Митяй это страшная сила. Ты за мыслью моей следишь? Слежу, проскрипел Хохлов. Ему казалось, что Никаненко над ним издевается. Друг этого банкира, Ясинпень, был во вселенную влюблён, но тайно, конечно. Вот она его и того ху, уболтала, чтобы он охранников положил А затем они камушки из сейфа достали, в машинку сели, поехали. Ну а потом я банкиру картину мира и обрисовал в красках. И что? спросил невольно заинтересовавшийся хохлов. Да ничего. Доказательств для суда у меня не было никаких, ни отпечатков, ни оружия, ничего. Но я и сказал ему, чтобы дальше он сам разбирался. На вселенную мне наплевать было. А на банкирского друга верного нет. Не наплевать. Друг охранников положил. Этого мы простить ему не могли. И что? повторил Хохлов. Да ничего, сказал подполковник равнодушно. Банкир нашёл и друга, и вселенную, и камушки. Ну и наказал виновных, а мы на это глаза закрыли. И как наказал? Друга, э, серьёзно наказал? А Вселенная в Сердобск вернулась, мёд на базаре продаёт. Ты мне тоже предлагаешь своими силами разбираться. Да что разбираться, метей? Мы с тобой с Божьей помощью разобрались почти. Значит, ищи друга, который в офисе у тебя как дома. Машину ищи, которая ночью возле здания стояла, и симпатию свою спроси. С кем она там амуры крутила? А может, и не крутила, а просто языком чесала. Какой у нее мужик крутой. Это ж надо, какими деньжищами на работе ворочает. Хохлов молчал. Думать о том, что во всю эту историю может быть замешана Галя, было дико. С убийством сложнее, вникать нужно. Если областные не разберутся, ну, подключусь я тогда. Игорь, я не умею думать, как думают профессионалы. Вот ты сразу про камеру в проходной сказал, а я про нее вообще не знал. — Ты думай последовательно, — посоветовал Никоненко серьезно. — Не торопись. Если на месте, где был найден трубку змина, нет портфеля и шапки, значит, или кто-то их забрал, или убили его не там. Кто мог забрать? Или убийца, или бомжик какой себе гардероб обновлял? Бомжика исключаем, двор охраняемый и с забором, получается, убийца забрал. Шапку ты нашел у избиенной родины, так? Значит, убийца про родину знал. Знал, где живет, знал, что одна живет. Знал, что Кузьмин с ней дружбу водил и любовь крутил. Давай ищи человечка, который все это мог знать. Таких тоже немного, это я тебе точно говорю. Начни опять же с друзей-приятелей. «Зачем убийце шапка с трупа?» Тоже хороший вопрос, и тоже надо бы ответ поискать. Если он в ней к избиенной родиной явился, значит, дело не в том, что она с трупа свалилась, а преступник этого не заметил. Значит, он ее с намерением прихватил. А намерение у него может быть только одно, чтобы в этой шапке его все принимали за Кузмина. «И развивай, развивай линию последовательно». Зачем ему это понадобилось? Как труп у дома оказался? И тут уж надо с охранником по душам потолковать, и толкуй жёстко, так чтобы он сразу понял, ты точно знаешь, что он кого-то среди ночи во двор впустил. А он впустил? спросил Хохлов. Ну, метя, ити твою налево. Ну труп же не с неба упал и не сам нарисовался. Чему нас учит диалектический материализм? Чему? тому что труп просто так сам по себе ниоткуда взяться не может. Где портфель? Что у него там было ценного? О каких деньгах речь идёт? Может, и вправду о твоих. И сообщницы у него избиенная родина. Как? Ну, она твоему староже водку с натворного плеснула, а денежки забрала, а третий, который за рулём сидел, Кузьмина замочил и к родиной за своей долей пришёл. Да он её бил, Игорь, по зубам. Он её связал. Ты что, своими глазами это видел? Может, это у них инсценировка такая, чтобы от себя подозрение отвести. Ты из избённой приятельствуешь? Так? Так, мрачно подтвердил Хохлов. Не боясь в гости заходишь. Ну там выпить, посидеть, тортик приносишь Винце Сладенького? Так? Так. Да ты проводи аналогии, ты проводи. С банкиром, у которого камушки тиснули. Родиной ничего не стоило, у тебя ключики из кармана взять и сообщнику на лестницу вынести. Пока он дубликаты делает, ты у него культурно отдыхаешь, и она тебя всячески привячает, подливает, подкладывает, угощает, а когда он их сделал, раз, и условный звоночек в дверь, как будто соседка за солью пришла. Ключики тебе в карман возвращаются. А у ребят радужная перспектива открывается. Подходит в качестве рабочей гипотезы, как говорил старик Шерлок Наш Холмс. Нет, сказал Хохлов злобно. Злобно именно потому, что всё гладко выходило и очень похоже на правду, на правду, которая была решительно абсолютно невозможна. Почему? удивился бездушный профессионал Никоненко. А зачем они Кузю убили? чтобы не делиться. А зачем во дворе у Пелюгиных? Чтобы подозрение от себя отвести. Пелюгин с Кузьминым всё время ссорился, так? Так. Все об этом знали, так? Так. Вечером, когда ты у них гостил, пепельница, впоследствии обнаруженная на месте преступления, имела место быть. Или ты не запомнил? Была. Я в неё пепел трёс, подтвердил Хохлов. Больше всего на свете ему хотелось чтобы подполковник заткнулся и не сказал больше ни слова. Хорошо бы не мота поразила его навечно. Значит, Кузьмин вполне мог ее прихватить с собой. Зачем? Чтобы оставить на месте собственного убийства? Родина могла его убедить, что просто необходимо избавиться от третьего, а пепельница нужна все за тем же, чтобы подкинуть ее на место преступления и невинного человека подставить. «Пелюгина твоего!» Алло, Митей. Ты что, молчишь? Алло. Игорь Владимирович, сказал Хохлов очень твёрдо. Этого быть не может. Ну просто потому, что не может быть и всё. Ни колинка не стал восклицать, что Хохлов говорит так от слабодушия и недостаточной подкованности в вопросах криминологии. Он какое-то время помолчал, а потом посоветовал серьёзно: "Бросай ты это дело, Митей. Оставь всё как есть". Даже если твоего Пелюгина до суда доведут, адвокат обвинения в клочки порвёт. Деньги, ну жалко, конечно, но ты ещё заработаешь. Игорь, я не могу бросить. Тогда надо наплевать на всё и думать не так, как тебе хочется, а так, как тебе подсказывают факты и логика. Факты, логика и интуиция. Понял, нетей? Хохлов молчал. Что молчишь-то? Спроси меня ещё о чём-нибудь. Я тебе отвечу. Хохлов помолчал, а потом спросил: "Тебе, Игорь Владимирович, щенок не нужен?" "Какой щенок?" "У меня большой выбор", продолжал Хохлов. "И из трёх штук, ну ты даёшь, Митей". Фыркнул большой полицейский начальник. "А порода какая?" "А не какая, подзаборная, но очень здоровые, как лошади". Милейский начальник ещё немного пофыркал. Ну, оставь мне одного, что ли, сказал он задумчиво. Мне Витася обещал, но у него и элитные, и высшее общество, и когда будут неизвестно. А я бы взял. Участок-то мы прикупили, так Буран один не справляется. Бураном звали подполковничью собаку, и была она необыкновенного ума и повышенной лохматости. Николайенко был уверен, что его Буран Ничто среднее между академиком и профессором и напорядок выше доктора наук. В молодости Буран научился пить кофе, вылизывал его из чашки вместе с гущей и открывать двери, ставил лапу, наваливался тушей и входил в любую дверь. Подполковник мечтал научить его курить сигары, чтобы каратать с ним перед камином зимние вечера. Так мы приедем с Алинкой и за щенком. И вот ещё что мне скажи, какое отделение дело ведёт? наших городской УВД или как оно называется, так и называется. Я сейчас туда позвоню Митей. Попрошу, чтобы другана твоего долго не мариновали и не прессовали особенно. Хотя мне в это дело лезть тоже не с руки, ты пойми, мы московские, а то областные. И ты в самодеятельность не ударяйся. Я понимаю тебя за живое и за дело, но не сможешь ты. Я смогу, сказал Хохлов. Нажал кнопку отбоя и хотел было бросить телефон в стену, чтобы больше не попадался на глаза, но пожалел и аккуратно положил его в пепельницу. Зря он позвонил Никоненко. Надеился, что тот, как герой мультфильма, тотчас же явится на помощь, закричит спасателей вперёд и возьмёт на себя все сложности нынешней хохловской жизни. Он даже представлял себе, как спасённый, благодарный И немного растерянный Димон приезжает к нему, к Хохлову, домой вместе с Ольгой, и они сидят у него на диване, целуются. А Хохлов рассказывает, как не просто ему было разобраться во всей этой чертовщине, но он всё-таки разобрался. Димон, совершенно оглушённый его благородством, лезет со словеизлияниями, а величественный Хохлов говорит что-то вроде: "На моём месте так поступил бы каждый, или на той друзья, чтобы выручать их из беды". Ничего не выйдет. Спасатели не торопятся, а если и прибудут, вряд ли ему дастся восстановить мир в том самом виде, в каком он существовал до катастрофы. Да они и не станут восстанавливать. Они лишь разгребут завалы и вытащат из-под них живых и мёртвых. Интересно, каким к тому времени окажется сам Хохлов, живым или мёртвым? Живым Ему ничего не угрожает и вряд ли станет угрожать, если только он не вступит в рукопашную с тем самым третьим, который украл его деньги и убил Кузю, о котором говорил Никоненко. Мёртвым, если его задавят обломки рухнувшего на голову мироздания, а из-под таких руин уж точно не выберешься никогда, и никакие спасатели не разгребут завалы. Они дружили 20 лет, полжизни. Не так уж и мало. Если подполковник прав, и в ограблении замешана старая подруга Радионовна, и Кузя тоже принимал участие, и вдвоём они подставили Димона, а потом Кузя был убит, и в его убийстве Арина тоже виновата, значит, эти полжизни пошли псу под хвост. И точка. Хохлов закинул руки за голову, отъехал вместе с креслом и положил ноги в грязных ботинках на стол прямо на бумаге, чего никогда не делал. И стал качаться. Тик-так, тик-так. Тикали часы в углу. Не в такт, не в такт, не в такт билось сердце. Бросить всё, уехать в Касимов на рыбалку. Забрать своих собак, всех четырёх, и жить с ними в Касимове в двухэтажном домике, похожем на лабаз с железной перекладиной на воротах, с белёным низом и деревянным верхом топить печку и лежать у неё под боком в дремотном покое ни о чём не думать и не вспоминать, ходить к колодцу за водой по обледенелой узкой дорожке, протоптанной в сугробах, откидывать скрипучую крышку, крутить ворот, смотреть, как опускается в чёрную бездну промёрзшая цепь с наростами тонких сосулек. Дмитрий Хохлов никогда не думал о том, сколько места в его жизни занимают близкие ему люди. Они существовали, И всё. И в этом была такая же определённость, как в том, что утром он идёт на работу, а вечером домой. Ни на смену дню приходит ночь, и никогда не наоборот. В его новом положении день и ночь поменялись местами, и небо с землёй поменялись, и он оказался висящим в воздухе вверх тормашками, и кровь прилила к голове, и дышать стало трудно. Они все не могут так с ним поступить. Он любил их 20 лет. Он и сейчас продолжает их любить, а они они не те, за кого себя выдают. Может, как в фантастическом романе его близких заменили инопланетяне. Холодный, расчётливый, чудовищный, изворотливый разум, который не поддаётся человеческому анализу. И мы напланетянам всё равно любил их хохлов 20 лет или не любил. Им всё равно, что с ним станет после того, как откроется страшная правда. Им вообще на всё плевать, потому что они инопланетяне. Хохлов всё качался взад-вперёд. Когда он откидывался назад, голова касалась стены, а когда вперёд стол странно приближался и расплывался, как будто в глазах у него стояли слёзы. Он на всякий случай проверил. Никаких слёз нет, ещё не хватает. Родион и Кузя договорились украсть у него деньги и украли. Радионовна не хотела делиться с Кузией и подговорила какого-то третьего Кузьмина убить. Кузе она сказала, что нужно избавиться от третьего и свалить всё на Димона, и для этого попросила Кузьмина прихватить из дома Пелюгиных пепельницу. Кузя её прихватил, его убили и пепельницу подбросили на место преступления. Так или примерно так видел событие Игорь Никаненко, милицейский профессионал. И что теперь делать ему? Хахлову? От того, что невыносимо жгло глаза и в голове горело, ему хотелось на мороз, головой в сугроб и поглубже, так чтобы не видеть, не слышать и только остывать. В Родионовну он был влюблён когда-то. Так у них ничего и не сложилось, и сейчас, когда ему скоро стукнет 40, он с трудом мог вспомнить, почему у него с ней не сложилось тогда. Вернее, совсем не мог. Что-то тогда их остановило. Хотя по Красной площади они гуляли и на майские праздники ездили смотреть салют, то есть проделывали всё, что полагается проделывать влюблённым. У неё была смешная майка с божьими коровками и два хвоста. Ей было лет 19, и у них было свидание самое настоящее, не просто дружеские посиделки во время изучения теории функции комплексного переменного. Почему-то в середине свидания она стала нервничать и нервничала, чем дальше, тем больше, и уже салют ее не интересовал, и светлые майские сумерки не занимали. Она все время оглядывалась по сторонам, и взгляд у нее стал безумный. А потом Хохлов предложил посидеть в кафе, в котором почему-то оказались свободные места. Он был богатый жених, хоть и аспирант. Зарабатывал он двумя способами. Первый был благородный, он писал статьи в научные журналы и получал гонорары за них. Второй был криминальный. Он слегка подфарцовывал джинсами в родном институте. И как только они зашли в кафе, Радионова нырнулась в туалет и не вылезала оттуда, наверное, с полчаса. Хохлов сидел один, пил шампанское, заказанное для шику, смотрел на улицу, по которой шатались толпы принаряженных и слегка поддатых людей, и смешно ему было, и жалко Радионову, которая полдня не смела признаться, что ей нужно пописать. Ещё была бабушка Любовь Ильинична, про которую Хохлов всегда говорил, что тотчас бы женился на ней, если бы она только согласилась. Бабушка была необыкновенная, с необыкновенной фамилией Либензон. Митя, говорила бабушка Либензон, самое главное в жизни это найти нечто, для чего вы предназначены. Если вам нравится быть переплетчиком или поваром или врачом или инженером, Вы должны быть переплетчиком, поваром, врачом или инженером. Может, вы приуспеете, если станете торговать в палатке, но жизнь пройдёт, а вы так никогда и не узнаете, что это упоительная штука. Вы будете скучать в своей палатке, растолстеете и наживёте кучу старческих болезней, да так и не поймёте, зачем вам всё это? Зачем вам жизнь? И она говорила это в начале 90-х. Когда все ринулись на биржи и в банки, когда лихорадочно учились торговать воздухом и из воздуха же создавать миллионные состояния. Ещё она говорила, что у каждого человека за правым плечом стоит ангел-хранитель, и нужно только время от времени оглядываться через это самое правое плечо. И тогда ангел будет знать, что ты помнишь о его присутствии. Он будет знать и не пустит тебя туда, куда ходить не следует. И спрашивать нужно почаще, правильно идёшь или нет, и он покажет тебе дорогу. Ещё были рассыпчатые лепёшки, кофе из красной пачки, были длинные разговоры, многозначительные взгляды, дальше которых, впрочем, дело не пошло. У Хохлова стало много работы, и Родионовна как-то отступила, потерялась. Любовь Ильинишна умерла, и Хохлову трудно было приезжать к Арине, слишком много воспоминаний, слишком грустно, слишком странно. Ему казалось, что бабушка будет всегда, а она взяла и ушла. И после всего этого, что сегодня показалось важнейшим и главнейшим, Родионовна так поступила с ним, так наказала его. Хохлов чувствовал, что голова сейчас лопнет, как перегревшийся котёл в машинном отделении тонущего дредноута. Выхватил из пепельницы телефон, быстро пролистал меню и нажал кнопку. Мам Выговорил он, когда ответили: "Мамочка, скажи мне что-нибудь. Всё будет хорошо". Тут же откликнулась мать, как будто понимала: "А что такое, Митя?" "Ничего", проскрипел Хохлов. "Всё нормально". "У тебя голос странный. Ты что, простыл? Если простыл, нужно потереть редьку, смешать с мёдом и по ложке принимать сок. Слышишь, Митя?" Хохлов подтвердил, что слышит. Редьку с медом по ложке. — Ты на работе? Он сказал, что на работе. А папа пошел в гараж менять подфарники, и что-то его нет давно. Я даже беспокоиться стала. «Мама — Мама! — заревел Хохлов. — Я же сказал, чтобы он машину на сервис отвел. На улице 30 градусов, а он в гараже подфарники меняет. Обалдели совсем. Я же просил, я говорил. Митенька, вот свалиться с воспалением легких, узнаешь тогда. Куда его понесло? Какие подфарники? Митя, что ты так разошёлся? Я не расходился. Только это идиотизм высшей марки передцев в гараж и менять там подфарники. Да он же не видит ничего, а в этом, блин, гараже все лампочки перегорели, одна осталась. Митя, папа не хотел тебя беспокоить. Да и денег ему всегда жалко. Каких денег? Моих? Так не надо их жалеть, я сам разберусь. Мам, Давай, звони ему на мобильный, пусть немедленно едет домой, или нет, пусть ждёт. Я его сам заберу. Митенька, с конфужена сказала мать. У него деньги на мобильном ещё неделю назад кончились. Вот пенсию принесут, мама! Зарал Хохлов нагнулся и несколько раз стукнулся головой о стол. Ничего невозможно поделать ничего, они его не слушаются. Мам, у вас денег нет. Так я сейчас привезу, причём тут пенсия? Митя, у нас полно денег. Ты же нам давал на прошлой неделе много. Только папа не хочет тратить твои деньги на наши телефоны. Он говорит, что у тебя и без нас полно трат и расходов. Мам, хватит, оборвал её Хохлов. Ты сиди себе, жди отца с подфарником, а я пойду и повешусь. Всё, пока. Он опять опустил телефон в пепельницу. Ему уже было стыдно за то, что он так орал, и кроме того, он вдруг вспомнил, зачем звонил. Он снова вынул мобильник из пепельницы и нажал кнопку. "Мама, быстро спросил он, ты меня любишь?" "Люблю, ответила мать. Я тебя, Митенька, очень сильно люблю. А ты меня не разлюбишь?" "Нет, спокойно сказала мать. Никогда. Я тоже тебя люблю, мам." надтреснутым голосом произнёс Хохлов: "Пока. Отцу привет передай. Всё в порядке. Они есть, хоть и не слушаются, и они его любят. Хоть это ни изменится никогда". В дверь постучали, и просунулось скорбное лицо Вальмиры Александровны. "Э, Дмитрий, сказала она. К вам молодой человек. Какой молодой человек? Зовут Максим Кузьмин. Говорит, что вы его знаете". Кузен-брат пришёл поговорить о похоронах. Не хочу, подумал Хохлов. Дмитрий, вы говорили, что сегодня должны позвонить в милицию по поводу кражи. Вы позвонили? Да, Вальмира Александровна. Они уже их нашли? Ну что вы? Вряд ли кто-то их найдёт, если мы с вами не найдём. Дмитрий, Вальмира Александровна, голубушка, Хохлов приложил руку к сердцу. Я поговорю с молодым человеком, а потом уж Мы с вами про милицию. Ладно. Скорбное лицо поджало губы и пропало. Через секунду распахнулась дверь, и вошёл кузен-брат. Привет, Мить. Привет, Максим. Вот как оно вышло. Вышло. И чего теперь? Хохлов пожал плечами. Не знаю. Менты ищут, а там посмотрим. До да кого они ищут-то? Говорят, же арестовали с Волочату. Хохлов посмотрел на Кузиного брата. Тот был бледен и зол, и Хохлов понимал его. «Да пока ничего не известно, Макс. Арестовать-то арестовали, но это еще бабушка надвое сказала. Он убил или нет?» «Да чего там надвое? Когда Димка у его дома лежал с проломленной черепушкой!» Хохлов даже не сразу понял, кто такой Димка. «Ах да, Димка — это Кузя. Вот ведь странность какая. Никто и никогда не называл Кузю по имени». Они помолчали. «Хочешь, кури», — предложил Хохлов. Максим Кузьмин вытащил из кармана мятую пачку, прикурил и поискал глазами пепельницу. В ней лежал телефон. Хохлов вытащил его, вытер от джинса и подвинул пепельницу Максиму. «Ну чего? Мне сегодня звонили и сказали, что из морга можно будет тело послезавтра забрать. Я уже начал того... место готовить и все такое». Тик, так. Тик, так. Тикали часы. Не так, не так, билось сердце. Надо готовить место на кладбище для Кузи, надо забирать из морга его тело, нужны гроб, машина, справки, документы и всё. Больше ничего не нужно. А Кузе и этого всего не нужно. Хохлов ходил по тесной комнате туда-сюда, сюда-туда. Тебе денег дать? Вдруг спохватился он. Максим пожал плечами. Да. Я дам, пообещал Хохлов и опять стал ходить. Найти бы ту сволочь, которая брату череп проломила своими руками, бы удушил, сказал Максим. Вот ей богу. Макс, Кузя в последнее время говорил, что у него появились деньги. Ты не знаешь, что за деньги, откуда? Нет, настороженно сказал Кузьмин младший. Понятия не имею. — Но он тебе говорил? — Нет. — Да откуда у него деньги, Мить? — Вот и я думаю, откуда? Хохлов не мог остановиться, все ходил и ходил. — Вспомни, Макс. Может, он тебе говорил, что с кем-то подружился, кто ему денег предложил? Может, он говорил, что собирается большое дело сделать и на нем заработать? Максим махнул сигаретой, и вид у него стал еще более озлобленный. Да ни с кем он не дружил, кроме вас, и вот додружился. Пришли его друзья-приятели. И дел никаких он не делал, всё сидел, штаны протирал в этом институте вашем. И он показал рукой вокруг, чтобы их охолов уж точно понял, в каком именно институте он сидел. В дверь заглянул Лавровский, их охолов кивнул ему, чтобы заходил. "Здорово, Макс", сказал Лавровский. Вот как с Кузей-то вышло. — Вот, Лавровский, убийца. — Здорово, Макс, — сказал Лавровский. — Вот как с Кузей-то вышло. — Да я и говорю, — злобно подтвердил Максим. — Все из-за вашей карусели, блин. Все он к вам таскался. А третий ваш его и... — Да еще неизвестно ничего, — жалобно вякнул Лавровский. — Может, еще и не он. — Да кому еще быть, когда прямо у его дома пришили? — Заткнись. — Заткнись. — приказал Хохлов. — Димон Пилюгин Кузю не убивал. — Откуда ты знаешь? У меня есть неопровержимые доказательства. — соврал Хохлов от злости. Максим посмотрел на него, и Лавровский тоже посмотрел. — Что, правда? — спросил Лавровский. «Ну — Ну-ну, — неопределенно сказал Максим. Они еще покурили молча. Лавровский махал рукой и отгонял дым. Светка не любит, объяснил он извиняющимся тоном, когда Хохлов в свирепо посмотрел на него. Говорит, когда ты домой приходишь, от тебя дымом несёт, как будто ты в коптильне работаешь. В общем, господа хорошие, Максим поднялся и затушил в пепельнице сигарету. Довели брата на до могилы, а теперь в благородных играетесь. Давай денег, Хохлов, и поеду я. У меня ещё дел куча. Это у вас никаких нету, а мне брата хоронить. Хохлов молчал. Возразить ему было нечего. Молч он достал из портфеля пачечку купюр и отдал Максиму. Тот спрятал её в нагрудный карман и шагнул было к двери, но остановился и посмотрел на Хохлова. Ты ж там был. Ты же знал, что они друг на друга как псы кидаются. Чего ж не остановил, когда они вдвоём пошли? Да откуда я знал? взъярился Хохлов. Пошёл ты, устало ответил Максим. Вышел и сильно хлопнул дверью. Лавровский жалобно смотрел на Хохлова. — Чего тебе? — спросил тот. — Ты чего приперся? У тебя дел, что ли, нет? Работа вся остановилась к свиньям с собачьим. Что я заказчику скажу? Ты сидишь с лицом скорбящей Божьей Матери, а этот хрен меня во всем обвиняет. Как будто я знал, что... Тут вдруг в гудящей и горящей его голове Наступило временное затишье, словно перестал работать отбойный молоток. Словно там, в голове, не весть откуда взялся участковый уполномоченный Анискин и погрозил ему кривоватым деревенским пальцем. "Думай последовательно, сказала Нискин. И учитывай, учитывай. Я же не знал", повторил Хохлов, ухватившись за просвет в голове и опасаясь, что он вновь закроется тучами. "Я не знал, А он откуда знает? Что, спросил Лавровский. Ничего, ответил Хохлов. В его новой реальности он никому и ничего не мог рассказать. Ничего и никому. Нужно было думать изо всех сил, не разрешать тучам вновь закрыть просвет. Мить, мне бы с тобой поговорить. Не сейчас, ладно? Сейчас я не могу, мне подумать надо. Мить, но ну мне очень нужно, Коokhlov отмахнулся. Ну, Митька. Коokhlov подошёл вплотную, нагнулся, взял Лавровского за плечо и сказал сквозь зубы: "Так. Я тебя слушаю. Можешь говорить". Совсем близко он видел Кареи несчастные глаза, повисший нос, но ему было некогда разбираться в Лавровском и его эмоциях. "Что?" "Ну?" "Что?" "Ничего." — ответил тот и сбросил с плеча хохловскую руку. — Я лучше потом, Мить. — Пошел ты, — как давеча Максим сказал хохлов. — Только мешаешь. — Мить, а можно мне уехать? — Ну, мне правда очень нужно. — Да езжай! — заорал хохлов. Просвет в голове медленно, но неуклонно затягивался тучами. — Езжай, мать твою! Все уезжайте! Только оставьте меня в покое! Лавровский встал и пошел к двери, И Хохлов следом за ним выскочил в общую комнату. Помощница Наташа пила чай, компьютерщик Боря и его напарник в наушниках лупили по клавиатурам, то ли стреляли, то ли в шахматы на время играли. Орлица Вальмира Александровна рассматривала фотографии, помешивая в большой кружке чай. "У волю всех к чёртовой матери!" прорал Хохлов. "Завтра же без выходного пособия убирайтесь все отсюда!" Сотрудники моментально осознали серьёзность положения и глубину начальничьего гнева, заметались по комнате так, что шелест прошёл по разложенным на столах бумагам. Орлица продолжала спокойно смотреть в фотографии, вытаскивая их по одной из цветного бумажного пакета. Зачем я столы покупал, если всё равно никто не работает? Для кого? Для вас, дармоедов, я бы лучше диваны купил, чтобы вы все на них дрыхли. Более, что у нас с заказчиком? Где технические параметры? Ты графики сделал, твою мать? Наташ, ты чего сидишь? Я тебя к нотариусу, когда просил съездить. Вальмир Александрович Лавровский натянул пальто, продвигался к двери. А это моя племянница. Квасливо сказала орлица. Ну красавица, да? Вы посмотрите, посмотрите, Дмитрий Петрович. Она точно знала, что ей ничего не угрожает и была абсолютно права. Разгневанный Хохлов подошёл и посмотрел на фотографию. Племянницы впрям была красоткой. Бедная девочка, всхлипнула Вальмира Александровна, любуясь на фотографию. Мужа потеряла и вот только-только оправилась. Такая умница. Тут она подняла глаза и чистым взором посмотрела на Хохлова. Вы что-то хотели мне сказать, Дмитрий Петрович? М-м, нет. А мне показалось, хотели. Я хотел вам сказать, что вы лучший бухгалтер современности. Выпал Хохлов, понимая, какую ужасную ошибку совершил, когда стал кричать на подчиненных, и по чистой случайности, чистая, чистейшая случайность причислил к ним орлицу и коршуницу, Вальмиру Александровну. Это всем известно, согласилась Орлица. Вы собираетесь отъехать? Я уж практически отъехал, пробормотал Хохлов. В психбольницу белые столбы. Ну-ну, не переживайте, всё обойдётся. Вальмира Александровна. Если придут из милиции, скажите им, скажу. И ещё покажите, покажу. И ещё хорошо. Согласилась Вальмира Александровна и поднялась. А вы надолго? Я ещё не знаю. Окончательно раскаялся грешник Хохлов. Я вам позвоню. Она величественно кивнула. И он выскочил за дверь, на ходу напяливая курточку суперагента. Значит так. Ему нужно в институтскую проходную и как-то задобрить коменданта, чтобы ему дали посмотреть видеозапись с камеры наблюдения. Как задобрить его, понятно. И тут Хохлов, проверяя и похлопал себя по нагрудному карману, где лежало лучшие средства для задобривания кого бы то ни было под названием денежные знаки. Ему нужно на во двор пилюгиных переговорить с охранником, который открывает и закрывает ворота. И еще ему необходимо узнать, откуда Максим Кузьмин узнал о ссоре Пелюгина и Кузи вечером перед убийством. Кто мог ему рассказать? И откуда знал, что он, Хохлов, там был? Хохлов выскочил из здания, накинул капюшон и побежал к своей машине. В некотором отдалении за поворотом аллеи Лавровский разговаривал с какой-то кралей показавшейся Хохлову странно знакомой. Он что-то говорил о крале слушала. Ты допрыгаешься, подумал Хохлов про Лавровского. Светка мимо в магазин пойдёт и будет тебе турецкий марш с барабаном. Впрочем, ему некогда было думать про Лавровского. Он подбежал к машине, чувствуя, как всё, что ниже ремня, стремительно деревенеет на ледяном ветру. Плюхнулся на промёрзшее сиденье, попробовал завести, машина сепела и не заводилась. И тут позвонила Ольга и прокричала, что она была в общежитии у Кузи, где всё разгромлено, и её там поймали с поличным, и если её сейчас заберут в милицию, Хохлов должен позаботиться о её детях и И постучав по клавиатуре ещё немного, она сняла очки и потёрла уставшие глаза. Обычно Арина носила линзы, Но они остались дома, а в сумке оказались только очки. Она потёрла глаза, откинулась на спинку хлипкого креслица и огляделась вокруг. Ей нравилась квартира Дмитрия Хохлова именно потому, что она принадлежала Дмитрию Хохлову. Столько лет прошло. Неужели она всё ещё питает к нему романтические чувства? Арина подумала и классифицировала их как слаборомантические. Она задумчиво покачалась в кресле из стороны в сторону. Сколько лет она его знает? Ну, 15-то точно, не больше. И с тех пор всё её тянет им восхищаться. Он казался ей очень умным. Когда они учились в институте, он знал примерно в 100 раз больше, чем она, и ещё он умел этими знаниями пользоваться, а Арина не умела. Она могла только тупо подставлять в формулы какие-то другие формулы. И из этого, как правило, ничего не выходило, хотя ведь всё это он проходил с ней по второму разу. Ты не понимаешь сути процесса, кричал Хохлов. Ты пойми сначала физику, а потом будешь подставлять. Но она не понимала, ей легче было просто подставлять. Однажды он сделал за неё курсовую работу по предмету, который назывался теория прочности. Предмет был немыслимый, и задание немыслимое, и самыми немыслимыми Были коэффициенты, которые получались в конце сложных выкладок. Например, могло получиться 1389,832 тысячных. Дотошный преподаватель сверял коэффициенты со своей записной книжечкой, а вычисления не проверял. Да и как их можно проверить? И мечтой каждого студента было стянуть эту книжечку и списать из неё все коэффициенты. Хохлов сделал Зариной за курсовую и не ошибся ни разу ни в одном проклятом коэффициенте, и слёзно умолял её не рассказывать сокурсникам, кто именно решал её задание, чтобы его не сочли тупицей, который только и может скрупулёзно вычислять циферку за циферкой. Она потянулась в своём вращающемся кресле и чуть не упала. Это были хорошие воспоминания, пожалуй, самые лучшие. Да ещё бабушка Арина приводила всех своих кавалеров, кстати сказать, совсем немногочисленных, к Любови Ильинишне на проверку. Прошёл проверку и остался в доме только хохлов. Не то чтобы бабушка запрещала внучке встречаться с теми молодыми людьми, которые не вызывали у неё доверия, но у внучки после бабушкиных комментариев пропадала всякая охота их видеть. "А ты заметила?" доверительно говорила Любовь Ильинишна после ухода очередного претендента. Как он аппетитно ковырял в зубах после курицы. Нет, должно быть, он достойнейший молодой человек. Но у него явно что-то не в порядке с зубами. Видимо, кариес. Чудесный юноша, говорила она про другого, только он странно оглядывался по сторонам, будто что-то проверял. Как ты думаешь, может, он считал метраж? Я теперь беспокоюсь, вдруг ему не подойдёт наша квартира. Третий на свою беду представился Петром Ильичом. И бабушка весь вечер величала его то Ильёй Петровичем, то Петром Мартыновичем, четвёртый отвечал только да и нет и громко чавкал. Про него любовь Ильинишна сказала, что у него завидный аппетит. Так и остался один хохлов, с которым она в удовольствие чиёвничала и к его приходу пекла лепёшки. Бабушка умерла, а у них так ничего и не сложилось. Хохлов вдруг быстро влюбился в постороннюю красавицу. Потом быстро разочаровался и автоматически перекочевал в разряд друзей, которые понимают, поддерживают, подставляют плечо, и рассчитывать на большее было глупо. Некоторое время Арина ещё рассчитывала, даже пыталась с ним флиртовать в меру своих сил, конечно, но всё это уже казалось бессмысленным. Игра в слова, как поединок на рапирах с кусочками пробки, насаженными на концы лезвий. Не обжигает. Арина встала и обошла комнату по периметру. В ней было мало мебели, и Арине это нравилось. Комната казалась очень большой. Ковролин кое-где посерел, но это даже красиво, потому что посерел он странными неровными пятнами, похожими на инопланетные цветы. Если бы был просто белый, выглядело бы слишком похоже на салон красоты или дорогую больницу. Вечером она поедет домой, нужно всё убрать. И постараться привыкнуть к тому, что дом вдруг перестал быть крепостью. Привыкнуть и наладить в нём свою новую жизнь. Старую разгромил тот самый человек, который, надев кузину шапку, бил её Арину и связывал леской руки. Вспомнив, Арина потрогла губу. Она уже не была огромной, как у лося, но всё ещё болело, и невозможно было пить горячий чай. Вот чего ей так не хватает сегодня, именно горячего чаю. В коридоре завозилось и запищало. Она пошла на писк, пошарила по стене рукой и зажгла свет. Огромная собака моментально вскочила на ноги, а её дети запищали ещё громче. Ты чего? спросила у неё Арина Родина. Ты чего нервничаешь? Собака смотрела на неё. Как же мне не нервничать, поняла Арина, когда у меня дети, а хозяин Какой упоительный слово, правда? Хозяин ушёл и оставил меня здесь, с тобой. Я не буду к тебе приставать, тяпа, уверила её Арина. Может, ты поесть ещё хочешь? Смотри, ты какая большая, а бока все подвело. Это было не совсем правда. С момента прибытия к Хохлову тяпа ела примерно каждый час, и бока у неё раздулись полукружиями над рёбрами. Арина опасалась, как бы ей не стало плохо. Но вид у собаки был такой, будто ей очень хорошо. Ты лежи, сказала ей Арина. Отдыхай. У тебя теперь есть Хохлов, а это, знаешь, что значит? Это значит, ты не пропадёшь. Собака ещё посмотрела на неё, потом на щенков, которые возились у её огромных лап, примерилась и с шумом повалилась на подстилку. Щенки ринулись к ней. Дети, сказала собака и прикрыла глаза. Это всегда такие проблемы, и это так утомительно, но я все равно их люблю. Я знаю, — согласилась Арина, — я тоже мечтала, чтобы у меня были дети. Она мне хотел жениться только один человек. Но теперь и его убили. Представляешь? Представляю, — сказал собака. Я видела, как убивают. Душат металлическим проводом, ловят сачком, кидают в машину, и больших, и детей, и всех. Потом сдирают шкуры и продают. Это называется санитарный подход. Ты об этом не думай. Арина подошла, присела и погладила её по голове. Голова была очень горячая и огромная, медвежья. Под шерстью чувствовались колтуны и струпья. Может нам помыться, Тяпа? Ты умеешь мыться в ванне? Тяпа посмотрела на неё и ничего не отвечала, а потом шумным вздохнула. От тебя псиной пахнет. — сказала Арина и еще погладила ее. — Мы бы быстренько шампунем, а? Э? У тебя, небось, и блох полно. — Вот что есть, то есть, — ответила Тяпа, потянулась громадной лапой и почесала за ухом, раскидав своих детей. — И в тепле кусают, спасу нет. — Тогда нужно мыться, — решила Арина. — Только подожди, я еще попишу немного. Герой как раз только-только взял ее нежную ладонь в свою мужественную руку, а героиня прикрыла фиалковые глаза, чтобы он не прочитал в них тоски и вожделения. Илья неправильно перевела это слово. Но ей не хотелось уходить от Тяпы и ее детей к тоске и вожделению. И она еще погладила собаку по спине и немного почесала ей живот. Тяпа слегка подвинулась, подставляя места, которые нужно почесать. — А можно я твоего ребенка подержу? — спросила Арина. — Одну минуточку. Можно, а? Самый толстый, самый здоровый и самый похожий на мать щенок крепко спал, не обращая внимания на возню братьев. Вполне возможно, что это были сёстры. Арина осторожно подсунула ладонь под сытенькое и горячее пусцо и, придерживая вторую у круглый задик, поднесла пёсика к глазам. Самый толстый, самый здоровый и самый похожий на мать даже не проснулся. А осторожно тихонько прорычалотяпа: "А да я стараюсь". Тоже шёпотом ответила Арина. Ты мой славный, ты мой хороший, ты мой красавец. У красавца были крохотные и совершенно поразительные уши, торчавшие вперёд, розовые лапы с коготками, тоненький и позорно короткий хвостик. Сквозь шерсть просвечивало нежное младенческое тельце, и псиной совсем не пахло. Пальцем Арина погладила его между ушей и, не просыпаясь, он скорчил недовольную мину. Спать охота, а тут с нежностями лезут. Арина вернула его на подстилку, привалила к материнскому боку и поднялась. «Значит так», — сказала она. «Сейчас я приналягу на фиалковые глаза, а вы тут все спите. Потом помоемся и опять будем есть. Договорились?» Некоторое время она прилежно переводила американскую ересь в русскую. Она умела работать упорно, не отрываясь, и за это её ценили в их переводческой конторе. А поначалу даже брать не хотели. У неё ведь не было языкового образования, техническое ни в счёт. И прошло несколько лет, прежде чем начальство удостоверилось в том, что её английской спецшкольной лексики вполне хватает для того, чтобы всё правильно понимать в фиалковых глазах и пурпурных закатах. За окнами стало синеть. И очень захотелось есть, но Арина решила, что ни за что без спросу не полезет в холодильник. Чаю ещё можно попить, но губа разбита, какую ж тут чай. Господи, как же это всё вышло. И зима, и замёрзший серый город за окнами, всё одно к одному. Она задёрнула шторы и открыла в ванной воду. Конечно, у Хохлова нет собачьего шампуня, но вполне сойдёт и мужской от Перхоти. Блохи от него, может, и не передохнут, но всё-таки какое-то количество их смоется. В ванной стояли две зубные щетки, а на стиральной машине лежали два лифчика, розовый и голубой. В жизни Хохлова всегда присутствовали женщины, и Арина не должна его ревновать. Как она может его ревновать, если он ей никто? И всё-таки она ревновала. На лифчике Арина мстительно положила большое полотенце, которое тихонько вытащила из гардероба. Ей же придётся чем-то вытирать тяпу. Интересно, а феном можно сушить собаку или нет? Когда вода немного набралась, Арина сняла свитер и джинсы, оставшись в белье, и открыла дверь в коридор. "Тяпа", позвала она. "Давай сюда". Собака встряпенулась, подняла голову, но с места не двинулась. "Давай, мы же договорились". Тяпа встала и посмотрела вопросительно. "Давай, давай. Прыгай в ванну". Собака подошла и осторожно понюхала край белой огромной чаши. Ванне ей нисколечко не понравилось. "Тепа, надо мыться, а?" Ну Та повернула башку и посмотрела на Арину. "Ты точно уверена, что надо? Или может, как-нибудь без этого белого непонятного да ещё с водой обойдёмся?" "Никак", развела руками Арина. "Ты воняешь, чешешься." С тебя блохи скачут на детей, а ты в приличном доме. Давай, полезай. И тут произошло движение, что-то неторопливо взметнулось, как будто слон встал на задние ноги, раздался плеск, и стена воды выплеснулась Арине на ноги. Тя постояла в ванне и смотрела вопросительно. Черт побери! Залило пол и маленький рубчатый коврик с рисунком лилии. И ещё тапки какие-то стояли в углу, их залило тоже. Арина заметалась в поисках тряпки, нашла, кинула её на пол, но тряпка не могла собрать всю воду, которую выплеснула могучая туша. "Ну ты даёшь", говорила Арина, ползая по полу и поминутно выжимая тряпку в унитаз. "Ты же большая девочка, что ж ты так сигаешь? Надо было осторожней, медленно". Собрав воду начерно, она расстелила на полу выжатую тряпку и приступила к основной работе. Она полила из души тяпу и намылила ее мужским от перхоти. Собака фыркала и мотала башкой. «Терпи, терпи!» — уговаривала ее Арина. «Что теперь делать? Зато вонять не будешь, и блох меньше станет!» Мыть в ванне такую собаку было все равно, что мыть мамонта. Пена летела в разные стороны, вода тоже все время лилась не туда, куда нужно. Арина была мокрая с ног до головы. Вода, которая текла с собаки, была совершенно черной. Словно та долго жила на скотном дворе в куче навоза. Ваняла мокрой шерстью и улицей. Ужасные работы, просто конец света. Не иначе придётся делать кохлову ремонт за свой счёт. После третьего намыливания вода потекла почти прозрачная, и Арина решила, что с них обих хватит. Она выключила душ, взяла полотенце и стала быстро промокать собачью спину, чтобы тяпа не успела отряхнуться как следует. Есть ли успеет Тогда точно ремонт неизбежен, но уже не только в ванной, а ещё и в коридоре. Следом за полотенцем потянулся ливчик, но в пылу работы Арина этого не заметила и обнаружила ливчик плавающим в ванне в хлопьях грязной мыльной пены и собачьей шерсти. Чёрт побери. Она выудила бёсгалтер, кинула его в раковину и продолжала вытирать собаку, но полотенце намокло и уже ничего не впитывало. Постой. Тяжело дыша, попросила Арина Тяпу. Я сейчас ещё одно принесу. Ей уже было стыдно, что она устроила такой разор и разгром из такого простого дела, и страшно, что скажут хохлов. Она выскочила из ванной, а когда вернулась с полотенцем, довольная и счастливая, Тяпа лежала на своей подстилке, а стены, зеркало, вешалка и, кажется, даже потолок были залиты водой. Всё-таки она отряхнулась. Ты зачем из ванной ушла? Кто тебе разрешил? Впрочем, спрашивать было бесполезно. Нужно ликвидировать последствия. Некоторое время Арина судорожно протирала всё мокрое, что было в коридоре, потом метнулась в ванную, где масштаб разрушения оказался ужасен: шерсть, грязь, оседающие хлопья серой пены и вода, вода, вода. И тут позвонили в дверь. Арина даже услышала не сразу, потому что забравшись в ванну, драила кафельные стены. Потом позвонили ещё раз, и она замерла с тряпкой в руках. У Хохлова были ключи. У Гали наверняка тоже есть ключи, хоть Митя и говорил вчера, что она прийти уж точно не может. Залитые соседи? Знакомые? В любом случае она, Арина, не станет открывать. Собака на подстилке негромко зарычала. И тогда в двери завозился ключ. Это могло значить только одно. Пришедший проверял, есть ли кто-нибудь дома, и убедившись, что нет, решил открыть своим ключом. Арина выскочила из ванной. Под рукой у неё не было ничего, кроме флакона с чистящим средством. Ибо хоть ведь что, но если действовать быстро, можно брызнуть в лицо и на какое-то время ослепить противника. Она была уверена, что тот человек, который убил Кузю и не добил её, явился сюда, чтобы завершить своё чёрное дело. Загремел второй ключ, дверь стала открываться и и он спросил громко: "Есть тут кто?" "Да это никого", отозвался зычный голос. "Выйла все!" Хохлов прошёл внутрь в жарко натопленное тесное помещенье, где были стол, кровать, телевизор в углу. И большой полированный шкаф. На столе громоздилось несколько мониторов, поставленных один на один. В мониторах шло беззвучное чёрно-белое кино. В одном показывали кино про ворота, а в остальных про забор. Как никого нету. А ты кто? Наиту никого, повторил голос. Ждать надо. А ты сам-то где? Тут ты из-за жёлтого обшарпанного и захваченного многочисленными пальцами шкафа, который когда-то был полированным, Выглянула круглая физиономия с раскосыми татарскими глазами и в тюбетейке. Выглянула и спряталась. Все обедать пошла. Если надо ворота открыть, я открою. Хохлов заглянул за шкаф. Ты хаким? Я хаким. Ты дворник. Зачем говоришь, когда сама не знаешь? Я работник. Хохлов переварил эту ценную информацию. Я тебя видел сказал Хохлов и присел на вытертый стул, из которого вылезал поролон. Тебе Валентина Петровна велела собаку удавить. Помнишь? В подвале. Из-за шкафа показалось смоглое лицо, на этот раз встревоженное. Я ему говорила: "Зачем давить?" Я ему говорила: "У него дети малые". Я говорила: "Не надо". А он мне: "Дави, Хакимка. Ты виноват, ты собаком в подвал пустил". А как мне не пустить? Когда он рыдать должен. Хохлов упёр локти в стол и устроился поудобней. Так это ты собаку в подвал привёл. Ты сам? Лицо спряталось за шкаф и не появлялось. Хохлов молчал. У меня тоже дети, донеслось из-за шкафа. Может, мне их удовить? Они тоже кушать просят. Где я возьму им кушать, если меня работы лишат? Кто тебя лишит работы? Удивился Хохлов. В коптёрке было жарко, он даже куртку расстегнул. Валентин Петров лишит. Ты ему скажешь, что собаком я приводила, а он меня работу лишит. Где я работу найду зимой? Он снова выглянул и испытующе посмотрел на Хохлова. "Ты, Валентин Петров, пришла, говорит, что я собаком приводила? А ты удавил её? Собаку-то?" Смуглое узкоглазое лицо расплылось в улыбке. Ушёл с собаком. Валентин Петров пришёл, а собакам нету, и детей с собой забрал. Мы пришли, нету собакам, и детей нету. Тут Хаким вдруг погрустнел и сказал с растоновкой: "Только я, думай, замерзала на. Такой мороз. Куда такой мороз, когда детей не замерзал?" сообщил Хохлов, невольно начиная говорить так же, как Хаким, который вовсе не был дворником, а был работником. Никто не замерзал, Хаким. Я собаку домой забрал к себе, и щенков забрал. Они теперь все у меня. За шкафом произошло движение, и большой человек выскочил на середину крохотной комнатки. Он сорвал с головы тюбетейку и хлопнул ею по коленке. Хохлов, не ожидавший такого проявления чувств, даже немного назад подался со своим поролоновым стулом. Ай-ай! кричал Хаким и ещё раз хлопнул себя по коленке. Ты собаком забрала, и детей забрала. Ай, молодец. Он нагнулся к Хохлову, взял его за плечо и зашептал быстро, горячо: "Я его кормил. Я ему молоко давал. Он пил. Он собака умный. Я молоко давал, а потом кастрюль прятал, чтобы Валентин Петров не нашёл". А он говорит: "Удовы собакам, а детей на снегу по морозь. Разве я фашист? На снегу детей морозить?" «А ты собакам спасала? Ай, молодец!» От него сильно пахло луком, немытым телом и каким-то старьем, но он так искренне радовался, так бил себя по коленке, так сиял глазами, что Хохлов, невольно поддавшись его радости, быстро рассказал, как кормил собаку молоком, потом щами, а потом опять молоком и как она все ела и ела. Хаким слушал с упоением, а потом захохотал. «Ай, собакам!» Эй, молодец, всей семьёй объедал, молоко пил, щей локал, детей кормил. Я один щенок хотел себе брать, мальчик. У девочка где ты будут? Куда мне детей? Умный, с собакам я тоже брат хотел. В сам подвал живу прогонять собакам. Один не прогонит четыре. И он показал на пальцах, сколько это будет 4. Прогонят. Я тебе щенка привезу, пообещал Хохлов. Куда мне их? Только вот подрастут немного, мамку сосать перестанут и привезу». «Ай, спасибо! Ай, хороший человек, добрый человек!» Собакам жалела, Хаким у щенок обещала. Хаким собакам грустила, думала, замерзал собакам. Хохлов испытующе посмотрел на него. Тут даже пританцовывать стал от таких радостных и приятных известий большой и добрый человек в тюбетейке и ватных штанах. «Слушай, Хаким, убитого ты нашел?» Тот сразу перестал пританцовывать и замер на месте. Глаза перестали лучиться и стали насторожёнными, как были, когда Хохлов только зашёл в каптёрку. Хаким нашёл. Утром? Утром. А ночью ты ничего, э, подозрительного не видел и не слышал? Милицей говорил: "Ничего не слышал". Мне милиция спросил, я ответил. Хохлов вздохнул. А ты где ночуешь? Этот вопрос почему-то вызвал у Хакима ещё большие смятение, чем предыдущий, про труп. Он вдруг быстро ушёл за шкаф, уселся там на стул и сложил на коленях огромные обветренные руки. Кохлов ничего не понял. Ты чего, Хаким? Испугался? Где я работу найду? Забубнили из-за шкафа. Зимой работ нету, а у меня дети кушать просят. Куда я пойду работу искать? Да что ты опять заладил? Ты что, думаешь, я тебя с работы выгоню? Она сказал, что выгонит, если кто узнает. О чём узнает? Кто сказал? Она сказал. Сергей Иванович сказала выгонит работ, если кто узнает. Тьфу ты, как лох вытер вспотевший лоб. Кто такой Сергей Иванович? Охранник. Так. Охранник Сергей Иванович сказал, что тебя прогонят с работы, если узнают о чём? Она сказала, никому не говорит. Послушай, Хаким. Хохлов зашел к нему за шкаф и навис над ним. Дворник таращился на него темными и испуганными глазами. У тебя есть брат? Есть брат. Рахман зовут. Вот человек, которого обвинили в убийстве и в тюрьму посадили. Мне как брат, понимаешь? Или не понимаешь? Он никого не убивал, а какой-то подонок, который на самом деле убил хочет всю вину на него списать, понимаешь? Мне нужно знать, что случилось во дворе той ночью. Кто тут был, что делал? Помоги мне, пожалуйста, Хаким. Ты же знаешь, да? Дворник замотал головой. Как мне знать? Я не знаю. Я не убивала. Да не ты. Мне нужно найти того, кто это сделал. Подонка этого найти и наказать. Сергей Иванов сказала: "Выгоню тебя с работ, если скажешь". Хохлов перевёл дух. Что это печка в коптёрке так кочегарит? На одном из мониторов запищал сигнал: "Дворник". Нет, нет, "Работник". Хаким проворно выбрался из-за шкафа, посмотрел на экранчик и нажал кнопку на обшарпанном пульте. Мониторы были новенькие, а пульт обшарпанный. Может, охранники пивные бутылки об него открывали? Замигали лампочки, ворота стали открываться, и какая-то большая машина медленно проползла внутрь. Хакимка проводил машину глазами и опять нырнул за шкаф. "Аллах тебе судья", сказал Хохлов устало. "Не хочешь мне помогать?" "И не надо. Бывай здоров, Хаким. Береги себя. А я охранников на улице подожду, покурю спокойно". Он вышел на мороз, вздохнул и достал из кармана сигареты. Этот Хаким что-то знает. Что-то такое, чего не знает никто. И ещё он никому не говорил об этом, потому что боится могущественного Сергея Ивановича. Что он может знать? Или он всё видел? Хохлув несколько раз чиркнул зажигалкой, прикрывая её от ветра. Ветер налетал то и дело, морозный и плотный. Может, погода меняется? Может, потеплеет хоть чуточку? Дверь коптёрки приотворилась, высунулась рука и поманила Хохлова внутрь. Сто лет никто никуда не звал его таким способом. Он пожал плечами, далеко в снег отшвырнул сигарету и стал подниматься по деревянным ступеням. За ходы. Заговорщицким шёпотом сказал Хаким: "Брат есть брат, брат спасать надо". "Надо", согласился Хохлов. Тот ночь охранной была. "Вы говорю Хаким: Когда Хохлов плотно прикрыл за собой дверь и вопросительно кивнул головой снизу вверх, тот ночь хаким была. Хохлов соображал быстро, хотя звон в голове так и не проходил. Так. Охранников не было, они тебя здесь посадили и ушли, да? Часто так. Говорит: "Хочешь работ, сыды работай. На двор днём работай, тут ночь. Не хочешь работ, мы другой найдём. Таких много у сейф де ты кушать хочешь?" Куда ушли охранники? Всегда одно место. Всегда водка пить, автоматы играть. Соседняя улица автомат стоит. Я тут сидела. Ворота открывала, а ворота закрывала. Хорошо, сказал Хохлов и приступил к главному. Сколько машин за ночь приехало? Хаким посмотрел виновато, он не считал. Хорошо, повторил Хохлов. Ты во сколько сюда пришёл? Всегда одно время? Смена Сергей Иванов 10 часов. Он меня звала: "Ходи сюда, Хакимка. Работ для тебя есть". Я уж знаю, когда её смена. Я сразу пошла. Ты пришёл в дежурку в 10. Охранники ушли на всю ночь, а тебя оставили открывать и закрывать ворота, да? Ты спать не ложился? Диван лежала, объяснил Хаким. За день не стало. Откуда ты знаешь, что надо открывать, если на диване лежишь? Хаким удивился. Пищит сказал он и показал на монитор. Да, подумал Хохлов и вправду пищит. Он же сам слышал, монитор запищал, когда подъехала машина и ворота стали открываться. Сколько машин проехало, ты не помнишь, да? Хаким потряс головой, подтверждая, что не помнит. А кто-нибудь входил или выходил? Не выходило, не входило. Точно? Точно. Расследование удалось, подумал Хохлов. Переводчик Никоненко был бы в восторге от его умения последовательно вести допросы, делать логические выводы. Никто не входил и не выходил. Сколько машин проехало неизвестно. Охрана кушала водку и резалась в игры на автоматах. А камеры, всух подумал Хохлов, камеры пишущие Последняя надежда была на то, что камера не только показывает ворота, но и записывает информацию на кассеты, как та, что стояла в его офисе, или та, что снимала снаружи институтское здание. Прав, прав оказался подполковник Никаненко, утверждавший, что такая камера непременно должна быть. Конечно, никаких записей не велось. Думаю, управление ИТ решило сэкономить. Хохлов потыкал в кнопки мониторов и, не найдя никаких признаков кассет или дисков, от досады длинно выматерился и заслужил тем самым неодобрение в рядах ударников труда. "Нехорошо", сказал ударник осуждающе. "Плохое слово говоришь". "А какие мне слова говорить, если ничего у меня не получается?" закричал Хохлов. "Один машин два раза приезжал", вдруг сообщил Хаким. "Белый машин Жигуль и показал на пальцах два раза. Дважды за ночь? переспросил Хохлов и дворник кивнул. В первый раз пол-12 приехал. Второй раз после 3 приехал. Один и тот машин. Точно? Братом клянусь, здоровым его клянусь. А номера? Не помнишь? Такси машин, пояснил Хаким. Крыша шашечка. В первый раз пассажиру ехала, второй раз без пассажиру ехала, пустая. Откуда ты знаешь? А видно? сказал Хаким и показал рукой в монитор. Открывал ворот, видел нет пассажир в машин, закрывал ворот, видел нет пассажир. Стой, стой! опять закричал Хохлов, как будто Хаким был лошадью, которая понесла. Значит, первый раз в полдвенадцатого машина приехала пустая и забрала пассажира, да? Дворник кивнул. Во второй раз около 3 машина приехала и уехала пустая, да? Дворник опять кивнул. Машины такси, белые Жигули, да? Дворник кивнул два раза подряд. Хаким, дорогой, а что на машине было написано? Ну всегда что-то написано: название фирмы, реклама ресторана, доставка пиццы, ну, что-нибудь, вспомни. Городской такси написано, сказал дворник твёрдо. Буква большой жёлтый. Городское такси, подумал Хохлов. Именно эти слова написаны на зажигалке, которую он нашёл в снегу в том месте, где убили Кузю. Там ещё кусты были сломаны. А вы такси просто так пропускаете? Они подъезжают, и вы открываете ворота, правильно? Правильно? А остальные? Ты же не можешь все номера знать. Список есть. На столе лежала засаленная тетрадь каким открыл ее, потыкал в разграфленные страницы с муглым пальцем, с черным ушибленным ногтем. «Вот ты приехала, вот твоя машин. Твой список называется «Гость». С-717, С-Т. Твоя машин?» «Моя». «Вот машин, а вот квартир номер». «Ты гость 16-й квартир. Ты приехала, я тебя пустила». Когда гость едет, нам телефон говорит номер и квартиру, куда едет. Хохлов ещё немного подумал, а потом пошёл было из каптёрки, но остановился. Хаким уже сидел на своей табуреточке за шкафом, неподвижно как сфинкс. Руки сложены на коленях, ноги в валенках стоят по стойке смирно. Где взять среди зимы работу, если прогонит с этой? Кто станет кормить детей? Охранник разгневается и погонит ему охраннику развесь дело до какого-то там хакима. Охранник местный, у него здесь дом родня и вообще он на своей земле. Чего ему иноземца жалеть? Иноземец отработал день, отрабатывая и ночь, пока у нас водочка до да веселья удалое дело молодое. А не хочешь, так мы тебя моментально отсюда наладим. У тебя регистрация-то не бы слиповая? Или вообще никакой нет? Спасибо тебе, сказал Хохлов громко. Ты мне помог. Собакум забирала? Сам молодец. Я тебе щенка привезу, пообещал Хохлов. У меня в 16-й квартире друзья. Брат выручай. Хаким посмотрел на него и улыбнулся. Брат, тюрма сидит нехорошо. Да что ж тут хорошего? Их Хохлов скатился с крыльца, до подбородка затянул молнию и курточки и побежал к своей машине, достал телефон и И я просто её подожду. Я посижу тихонько и не доставлю вам никаких хлопот. Мужик замолчал надолго. Похоже, зря она так его умоляет. Ему это кажется подозрительным. Нет, вы не подумайте, что я возглавляю секту свидетелей Иеговы. Мы когда-то дружили с Катей, ещё когда в институте учились. В институте. Протянул мужик с таким удивлением, будто она сказала, что вместе с Катей летала на Луну, и её девичья фамилия Стаффорд или Армстронг. Ну да, то есть нашим мужьям вместе учились, а мы? Мужья. Это прозвучало угрожающе. Он стал надвигаться на Ольгу так, что она попятилась и принуждена была схватиться за косяк, чтобы не свалиться с каблуков. Дёрнул её чёрт, надеть эти самые каблуки целый день мешают. Впрочем, она не думала, что ей придётся спасаться бегством от разъярённых мужчин. Этот был разъярён совершенно точно. "Ну вот что, голубушка?" начал мужик, и клыки у него по волчьей ощерились. "Катин муж я". И точка. "А вы проваливайте!" "Папа!" закричали из глубины квартиры басом. "Пап!" Волчьи клыки спрятались, как по волшебству, а ощерившийся хищник превратился в добродушного здоровенного пса. Сынок, я сейчас. Пап, я хоккейные сумки собрал. Мы едем или нет? Сейчас говорю. Ольга заглядывала хищнику за плечо, держалась одной рукой за косяк, а другой делала некие приветственные знаки, призванные свидетельствовать о том, что она не враг, а друг. Пап. Кузен сына оказался высоченным, угловатым И худосочным подростком в слишком широких штанах и алой майке с рекламой собачьего корма поперёк живота. На животе был нарисован зверь, улыбающийся плотоядной улыбкой, а внизу надпись: "Рагу для собак не оторваться никак". Сын жевал морковку с хрустом, откусывал большие куски, двигал челюстями. "Пап, мы опоздаем. До свидания", сказал мужик Ольге и стал закрывать дверь, но она всунула ногу Вот тут и пригодились каблуки, чтобы упереться, как следует, и дверь закрыть не дала. Папу, тебя чего тут? Свидание? Да какое свидание? Кузен сын посмотрел на Ольгу. Взгляд у него был нарочито равнодушный, как у всех подростков, которые очень интересуются взрослыми делами, но ни за что не подадут виду, что им хоть сколько-нибудь интересно. Потом этот взгляд стал непонимающим, а затем прояснился. О! сказал он. «Привет, тетя Оль». «Привет», – поздоровалась она. «А вы чего там стоите? Или вам мама нужна?» Мужик отпустил дверь, которую все пытался закрыть, и уставился на Ольгу. «Пап, ты чего, не пускаешь ее, что ли? Так это мамина подруга, тетя Оля». «Я ее вижу первый раз в жизни», – мрачно сказал мужик. «Да ладно тебе!» Великовозрастный ребенок подошел, Ет, теснив мужика плечом, сделал широкий приглашающий жест. "Проходите, тю-тюль. Спасибо. Только мамы всё равно нет, она так рано не приезжает". Ровными сахарными зубами он отхватил ещё один кусок морковки и стал громко хрупать. Произошла короткая заминка. Мужик явно колебался. Мальчишка проглотил морковку, посмотрел на отца, потом исскоса на Ольгу, хмыкнул и спросил: "Пап, ты что? Не знаешь, что гостей нельзя держать в дверях? Мы не приглашали гостей, и мы едем на хоккей. Кстати, мы сейчас опоздаем, сообщил ребёнок. Пап, я же сумки собрал. Ты уже говорил, молодец. Можно мне Катю подождать? умоляюще произнесла Ольга. Я просто посижу и всё. Мне обязательно нужно с ней увидеться, и именно сегодня. А по телефону никак нельзя позвонить. Нет, твёрдо сказала Ольга. Никак. — А вы... как вас зовут? — Илья меня зовут. — Ну и что? — А меня Ольга Пилюгина. Я жена Дмитрия Пилюгина. И мы когда-то все вместе дружили. — Ну и что? — Пап, да это знакомая наша, я ее знаю. Чего ты к ней пристал? — Женя, одевайся, мы уходим. Извините нас. — А когда Катя приедет? — Она не скоро. Ребенок закинул в рот остатки моркови и стал натягивать здоровенные, как у великана, башмаки. Бошмаки огромные, кулаки тоже огромные, а ручки тоненькие-тоненькие. И когда он присел, собачья майка задралась, и стало видно узкую белую детскую спинку. Хотя, может, сегодня и пораньше придёт. Она пораньше обещала. А вы проходите, тётьоль. Женя, собирайся. Мы уезжаем и тётя тоже уходит. У меня нет Катиного телефона с кырговоркой, произнесла Ольга. Я еле-еле нашла ваш адрес через Катиных родителей. Как это Марии Семёновна дала, во материцы не дала телефон. Я ей сказала, что должна передать Кате, ну, бумаги из банка, пока явилась Ольга. У меня разговор к ней очень серьёзный. Можно я останусь и подожду её? Ну, пожалуйста. Мужик колебался. Он смотрел на Ольгу с таким сомнением, что она в конце концов заявила, что может раздеться, а он проверить её карманы и осуществить личный досмотр. Пап. Это тётя «О-ля!» — по слогам выговорил Женя, которого рассмешило слово «досмотр». «Вот ты какой, северный олень! Недоверчивый наш!» И он совершенно неожиданно для Ольги взял мужика за свитер, притянул к себе и поцеловал в лоб, будто благословил. «Женька, отстань!» — велел мужик размягшим голосом и легонько подтолкнул ребенка к двери. От легкого подталкивания Женька чуть не вляпался носом в железную дверь. В это время раздался мелодичный звон, и осветилась окошечка домофона. В окошечке было видно пустую поселковую улицу, сугробы и бок какой-то машины. Мужик нажёл кнопку. "Илья Иванч, я на месте", сообщил домофон. "Мы выходим", ответил мужик. "Женька, как ты обутый пойдёшь за сумками? Вечно с тобой". "Да я разуюсь, я сам принесу". Это наш водитель приехал, сказал Женя с лёгкой небрежностью. Папа не любит, когда его возят. А его служба безопасности говорит, что без водителей никак нельзя. Только папа чихать хотел на службу безопасности. Он летом всегда сам: "Женя, бери сумки и выходи. До свидания, тётьоль. Пока, Жень". Волоча две громадные сумки, куда там челнокам первых лет перестройки, задевая за стены, ребёнок с трудом протиснулся в дверь, а грозный мужик сунул ноги в башмаки. Прошу прощения. — сказал он Ольге, и пыхтя стал завязывать шнурки. — Я не могу вас здесь оставить, ну никак. — Позвоните Кате, — устало попросила Ольга. — Передайте ей, что я ее жду. Некогда мне звонить. — Послушайте. Она вдруг вышла из себя. Из-за огромного дома, закованным забором. Из-за машины с водителем, которого папа не любит, но служба безопасности не разрешает ездить одному. Из-за невиданных просторов которые открывались вокруг, метры и, кажется, километры плитки из тёмного дерева. И ещё из-за того, что она так устала, замучилась, из-за того, что её собственный сын страдает и не знает, что теперь будет с отцом, из-за бабы Веры, которая устроила погоню, из-за того, что Кузя погиб нелепой смертью, а этот твердолобый пень слышать ничего не хочет. Мне нужно поговорить с Катей, и я с ней поговорю. Она решительно прошла мимо изумившегося мужика и стала снимать шубу. Дмитрий Кузьмин убит. Мы ищем его убийцу. Судя по всему, ваша жена пыталась увидеться с ним накануне смерти. Вам ясно? Мужик секунду смотрел на неё, а потом моргнул как сова. А вы кто? Любительница частного сыска Даша Васильева. Я вам уже объясняла 100 раз, огрызнулась Ольга. Меня зовут Ольга. Я жена Дмитрия Пелюгина. А не извизи, то есть с Дмитрием Кузьминым учились на одном курсе. Подождите, повелительно сказал хозяин дома, когда она стала снимать сапог, но Ольга ждать не стала. Она стянула сапог и принялась за второй. Тогда он выхватил из кармана телефон и нажал кнопку. "Если вы вызовете охрану", начала Ольга, "то ради бога Я всё равно никуда не уйду, и вы меня не заставите, даже если вызовите сюда авиацию. Мне нужно знать, зачем Катя приходила к Кузе в общежитие накануне убийства. Мне нужно знать, зачем, заткнитесь. велел он, не взглянув на неё, и Ольга сама от себя этого не ожидая, послушно захлопнула рот. "Катюш", сказал мужик в трубку. "Тот тебя спрашивает, Ольга Пелюгина, говорит какие-то странные вещи, будто Кузьмин убит". Ты об этом э, ничего не знаешь? Ольга молча слушала. Мужик тоже слушал, в трубке верещало. Хорошо, произнёс он наконец. Договорились. Ладно. Он нажал отбой, и Ольга спросила: "Что она сказала?" Но мужик нажал следующую кнопку и, отвернувшись, заговорил совсем другим тоном: "Э, Женька, езжайте одни. У меня тут дела нарисовались. Да все из-за твоей тети Оли. Да, да. Нет, нет, я сказал. На этот раз трубка не верещала, а выла. Мама сказала, что она уже близко. Дай мне Лешу. Не слушая воя и прикрыв трубку ладонью, он кивком показал в глубину холла и буркнул Ольге. Проходите. Спасибо. И она пошла по просторам бежевой плитки и темного дерева, Спиной чувствуя его взгляд и одёргиваясь за диван как школьница, вызванная к доске и не смеющая обратиться к классу задом. Направо издалека негромко приказал мужик, она оглянулась на него, он снимал куртку и свернула. За углом, угол был вовсе не угол, то ли круглый, то ли овальный, открылся небольшой уютный зал, который можно было бы показывать в фильмах из жизни миллионеров. Наряду с мобильными телефонами, инкрустированными бриллиантами, автомобильными салонами, инкрустированными розовым деревом, и хрустальными бокалами, инкрустированными золотом. Вокруг простиралась неописуемая красота, но лучше всего были окна, от пола до потолка полукруглые и лёгкие, и смотрели они в засыпанный снегом сад, синевший в холодных сумерках. Ольга подошла поближе. За окнами была небольшая каменная террасска со сдвинутыми к стене плетёными креслами и круглыми фонарями. А дальше лежали сугробы, и не шелохнувшись, стояли сосны, почему-то всегда напоминавшие Ольге гигантский церковный орган. На тёмных лапах лежали белые подушки снега, и казалось, что дом стоит в волшебном лесу. За её спиной раздался шорох, щелчок, и за окнами по периметру каменной террасы вспыхнули фонари. И сосны за границей очерченного светом круга провалились во мрак. Ольга оглянулась. Хозяин дома стоял у двери и внимательно смотрел на неё. Зажечь камин, спросил он после короткого молчания. Ольга пожала плечами. Как хотите. Он присел на корточки перед громадным белым камином. Стукнула решётка, чиркнула спичка и чуть-чуть потянуло дымом. Узмин на самом деле? Помер. Он не помер, возразила Ольга. Его убили, почти на пороге нашего дома. Кто его убил? Вот именно это мне нужно выяснить, сказала она очень твёрдо, потому что в убийстве обвиняют моего мужа. А ваш муж его не убивал? уточнил мужик. Нет. Он пошевелил в камине поленья, отчего огонь заплясал живее, и сел на диван. Садить В ногах, правда, нет. Он ещё помолчал, а потом сказал решительно: "Я бы сам его убил давно, поэтому ничего удивительного в том нет". "Как?" поразилась Ольга. Мужик сделал неопределённый жест рукой. "Ну, он был очень неприятный человек, просто гадкий". Ольга оскорбилась. Это было довольно сложное чувство, но основная составляющая, пожалуй, такая: Кузя был частью нашей жизни. К вашей он не имел и не мог иметь никакого отношения. Что вы там можете знать о том, каким он был и что заставляло его быть таким? Поэтому она сказала извительно: Вам-то что за дело, приятный он или неприятный? Он наш друг, то есть был нашим другом, и для нас важно, кто и за что его убил. Мне нет никакого дела до того, кто его убил, согласился мужик. Но он очень мешал мне жить. Кузя Переспросила Ольга. Вы его, наверное, путаете с кем-нибудь. Как он мог вам мешать? Кто вы и кто он? Мужик пристыдленно и насмешливо смотрел на неё, покуривая сигарету. Он не давал мне усыновить Женьку. Он всё время мне мешал. Каждый раз поездка на море или в горы у нас выливалась в многомесячную процедуру, как командировки. Мой адвокат караулил его у проходной, у общежития, у магазина, чтобы подписать эту чертову бумагу доверенность. А он только кабенился, мать его! Он вдруг вспылил так, что стукнул кулаком по деревянному столику, на котором в корзине лежали красные крепкие зимние яблоки. Одно лежало отдельно, оно покатилось и упало. Несколько раз мы оставляли Женьку у бабушек, потому что этот ваш Кузьмин так и не подписал нам доверенность. А у меня ещё работа такая, я месяцами живу за границей. И вот каждый раз, каждый чёртов раз мы гадали: разрешит он нам взять с собой ребёнка или не разрешит? Соизволит его величество или не соизволит? Когда не разрешал, Катя металась туда-сюда, чтоб быть то с сыном, то со мной. А этот ваш друг всё только выламывался. Когда отменили доверенность ей Богу, мы в церкви свечку поставили. За здоровье того, кто это сделал. Ольга слушала очень внимательно, так внимательно, что от тишины, когда он замолчал, в неё даже в ушах тоненько по комариному зазвенело. И что? спросила она, чтобы прервать этот комариный звон. Да ничего, сказал мужик, нагнулся и подобрал яблоко. Гад он последний этот ваш Кузьмин. Женька ему не нужен, но ну совсем мне нужен. Я с ним даже говорить пытался. Ты, говорю, сука, к ребенку не приехал ни разу. Игрушку ему не купил. В каком он классе не знаешь. Какой ты отец? Я ему говорю, тебе, суки, только бы нам нервы помотать. А он? А он мне на это. Тебе все жизни за даром досталось. Это мне-то. Вот покрутись теперь. Попрыгай вокруг меня. Ты вот весь такой из себя успешный, богатый. А я маленький ничтожный человечишка. И будет, по-моему... А не по-твоему. Ольга отошла от окна и присела к нему на диван. Не может такого быть, сказала она, подумав. Никак не может. Чего не может быть, чтобы он так с вами разговаривал? Он всех боялся. Он даже на машине не ездил, потому что боялся гаишников, и ещё, что подставят. Мой муж ему 100 раз говорил: кто тебя подставит, кому ты нужен? Подставить на дороге можно того, с кого есть что взять, а у тебя ж на лбу написано, что взять с тебя нечего. Да он со мной так и не разговаривал. И то ж я так сам додумал, отмахнулся мужик. Он со мной вообще не разговаривал. В тот раз я его прижал хорошенько, так он потом от меня прятаться стал. А что же тогда вы говорите, что он? Да и то он Кате говорил. А она уже мне передавала. С Катей он был храбрый. Ольга вздохнула. «Да, это на него похоже. Он и со мной был храбрый. И с Димоном стал, когда понял, что он на самом деле может мешать ему работать. А мне он мешал жить», — заявил мужик и поднялся. Катя приехала. Видите, фонари зажглись. В глубине волшебного леса, который спал за высокими окнами, зажглась цепочка желтых, как в сказке огней. Сугробы озарились, заискрились, как будто повеселели. Там за деревьями плавно двигалось что-то большое, и Ольга не сразу поняла, что это машина. Хозяин вышел, а Ольга задумчиво пошевелила в камине дрова, которые вдруг осыпались целым снапом искр. Что это может значить? Всё или ничего? Мог ли этот человек убить Кузю, потому что по его словам, тот мешал ему жить? Да ещё как? Не в том смысле, что он сам дал Кузе по голове, а нанял специально обученного человека, который всё это ловко проделал. Да? Но тогда как Кузя оказался возле их подъезда? Как там же оказалась пепельница с каменной русалкой? Куда подевалась его ушанка и кто украл деньги из офиса Дмитрия Хохлова? М-м, нет, не мог. Её телефон, который настраивал Стёпка, содрогнулся в кармане и сказал гнусным голосом: Возьми трубку, тебе звонят. Возьми трубку, тебе звонят. Девочки у неё на работе всегда страшно пугались, когда звонил её телефон. А Стёпка очень гордился собой и утверждал, что гнусный голос называется реалтон, и сейчас это очень модная штука. Звонил Хохлов. Оль, спросил он почему-то задыхающимся голосом. Ты была у Кузи в комнате? Я туда только зашла. Я зашла, а там у него всё разгромлено, то есть вообще всё. И я ничего не успела посмотреть. Но баба Вера, комендантша, сказала, что в ту ночь он вернулся домой. Ольга отошла к окну и прикрыла трубку рукой. Он приехал около 12:00. Значит, он тогда ещё был жив. А если он в 12:00 был жив, значит, Демона нужно немедленно выпускать. Точно около 12:00. Ну да, зашептала Ольга, оглядываясь. Приехал Баба Вера хотела ему конверт отдать, а он не взял. Я забрала конверт, он у меня, какой-то банковский, я ещё не смотрела. В тот же день к нему приезжала Катька зараза. Я сейчас у неё дома. И она ещё понизила голос. Молодец, похвалил Хохлов. Кажется, он совсем не слушал. Оль, скажи мне, у него на окнах есть шторы? Ну, в его комнате. Такого вопроса Ольга не ожидала. Что у него есть в комнате? Шторы? Громко повторил Хохлов: "Что? Ры. Такие тряпки на окнах, знаешь, вешают. Есть или нет? Ты заметила?" Ольга секунду подумала, вспоминая. Город смотрел прямо в беззащитные кузины окна. Это она хорошо запомнила. Нет у него штор. Отлично. Тогда всё, пока, созвонимся. Митя, Митя", закричала Ольга. "Я тебе позвоню или сама звони". Он что-то узнал, подумала Ольга сжимая в кулаке смолкшую трубку. Или хочет что-то проверить. Это хорошо, конечно, но ей казалось, что самое главное уже сделано, её муж не мог убить Кузьмина, потому что в 12 тот был в общежитии, а Пелюгин в это время мирно спал в супружеской постели. Ольга? Она оглянулась. Владелица загородного дома из жизни миллионеров, хозяйка поместья, бывшая Катька зараза стояла в дверях. Владелец и хозяин не показывался. Привет, сказала Катька обыкновенным голосом. Правда, что Кузю убили? Да. Правда, что Димон убил? Нет. Ты уверена? Да. Катька зараза пожала плечами. Ты ж всегда за него была готова в огонь и в воду, это всем известно. За Димона, конечно, а не за Кузю. Ольга кивнула. Почему-то она была уверена, что они, как все нормальные люди, Встретившись через много лет, будут громко спрашивать друг у друга, как дела, печалиться о Кузе и сообщать, что Женьке уже 16, а моему младшему всего 3, говорить «а помнишь» и ужасаться тому, что время так летит. Ничего этого не происходило. Бывшая Катька-зараза, элегантная и ухоженная, как журнальная картинка из жизни миллионеров, уселась на белый стул и выпрямила спину. Многие она сложила точь в точь как принцесса Уэльская на приёме, чуть в бок и одну за другую. А каждый, кто хоть раз пробовал так сидеть, знает, как это неудобно. Должно быть только одной принцессе Уэльской и удобно, но тус рождения учили. Ольга Пелюгина, уверенная в себе, знающая себе цену, любимая мужем, детьми, родителями и друзьями, моментально растеряла всю свою уверенность и от этого разозлилась. "Мне попросила, чтобы нам подали чай", сказала Катька негромко. "Если у тебя есть вопросы, спрашивай, хотя я не уверена, что могу чем-то тебе помочь. Мне бы хотелось закончить до того, как приедет Женя. Он ещё ребёнок. Женя здоровенный мужик", проинформировала её Ольга. "Я его только что видела". Катька посмотрела на неё, и у неё даже бровь не шевельнулась. "Я рада, что вы увидились. Итак, как мило" сказала Ольга как бы про себя. Бывший муж убит, а у нас тут чудеса этикета и политеса. Опять мимо. Ничего не произошло. Катька даже не двинулась на своём стуле. Сияющее молодостью и натуральной красотой лицо по-прежнему выражало прохладное внимание. Нужно будет перед зеркалом потренироваться. Если Катька научилась придавать своему лицу такое выражение, Катька, которая мыла пол, в холле общежития, которая жарила картошку на вонючем сале, занимала у них с Димоном деньги на яблоки, когда родился Женька. Значит, в принципе, этому можно научиться. А можно вопрос? Ольга злилась и очень старалась этого не показать, не по теме нашего брифинга. Конечно. Чем занимается твой нынешний муж? Гостиницами. У него несколько отелей в разных странах. Должно быть, это очень прибыльный бизнес. И Ольга, чувствуя себя частью Кузи и отчасти скверной девчонкой, повела рукой, словно призывая в свидетели богатство и благолепие дома. Это очень хлопотный бизнес, сказала Катька Зараза. Ну и прибыльный, конечно. А вот и наш чай. Ольга была уверена, что чай принесёт горничная в белом переднике и кружевной наколке, ну или уж в крайнем случае ливрейный лакей, и очень удивилась, когда тележку вкатил этот самый муж-хлопотун владелец отельного бизнеса. Он вкатил тележку, аккуратно и красиво составил на круглый столик чашки, чайнички и сахарницу со щипчиками и еще блюда с какими-то крохотными пирожками от одного взгляда, на которые Ольге немедленно захотелось есть. Оказывается, она с утра ничего не ела. «Ни за что не буду есть», — тут же решила она. «Пошли они к черту эти миллионщики». В этот момент она очень хорошо понимала Кузю, который бедолага мечтал насалить им хоть как-нибудь. Крепкий чай полился в чашку, и сразу вкусно запахло вечером, отдыхом, уютными разговорами. Сахар, лимон? Ольга кивнула. Катька зараза взяла в руки чашку с блюдцем, отпила крохотный глоток и неслышно поставила чашку обратно. Теперь она не только сидела, сложив ноги как принцесса, она ещё и чашку держала на весу так, Что было, наверное, очень неудобно, и да, да, да, очень красиво. Гостиничный муж на диване устроился гораздо более привольно, чем его великосветская жена. Ольга, о чём ты хотела меня спросить? А ты уверена, что твой муж должен нас слушать? Миллионщики переглянулись, и Ольга голову могла дать на отсечение, он Катьке подмигнул. А у нас какие-то интимные секреты. Ну, протянула Ольга. Я не знаю, может, твоему мужу они покажутся интимными? Послушайте, сказал муж. Чего вы так утруждаетесь-то? Это не я пришёл к вам в дом с вопросами. Это не я заставил вас отложить давно намеченное мероприятие с сыном. Это не мне нужны сведения, которые помогут изобличить виновного и освободить невиновного. Да или нет? Да, буркнула Ольга. Так даже что за комитель вы устраиваете? Хороший вопрос, подумала Ольга. Просто отличный. Катень, я знаю, что позавчера вечером ты была у Кузи в общежитии, выпалила Ольга. Была, согласилась Кать Казараза. Ольга, не ожидавшая такого скорого признания, даже растерялась немного. А зачем ты к нему приезжала? Плечи под белым свитером чуть заметно дрогнули. Жизнь миллионеров, знаете ли, ещё и не такому самообладанию научит. Это имеет значение? Да, имеет. Я приезжала, чтобы поговорить с ним. Поговорила? Нет, я его не видела. Я разговаривала со старушкой, видимо, смотрительницей, и она мне сообщила, что он никогда не возвращается так рано и ждать его бессмысленно. Кать, сказала Ольга. Ты ж там жила в этой общаге? Это не старушка-смотрительница, а баба Вера. И она тебя узнала? Я и не скрывалась. Катя, зачем ты к нему приезжала? Ой, да ладно тебе политесничить, вдруг сказал гостиничный муж со своего дивана. Всё уже, Кать. Нам больше никто не сможет помешать. Послушайте, как вас, э, я забыл, как вас. Простите. Ольга? Да, Ольга. А Кузьмин точно убит. Перестаньте говорить о нём в таком тоне. Закричала Ольга Пелюгина: "Вы оба перестаньте. Может, он и не нажил миллионов. Может, он был плохой отец. Может, он с вами как-то неправильно разговаривал, но он был человек, человек, и его убили". Воцарилось молчание, только дрова потрескивали в громадном белом камине. Катька зараза посмотрела на мужа. "Ольга, я прошу меня простить", начала она, будто по его молчаливому знаку. Кузя причинил нам много горя и хлопот, и теперь мне трудно искренне переживать о нём, по крайней мере, так искренне, как ты. Мне всё равно переживать, что или нет, сказала Ольга устало. Димон в изоляторе временного содержания. Это так у них называется тюрьма, и я должна узнать, кто на самом деле убил Кузю. Катька Заразов стала задумчиво, вернула чашку на столик и подошла к камину. Наверное, я ничем не смогу тебе помочь. Но зачем я приезжала, вполне могу рассказать. Кузя не позволял Саше усыновить Женю. Мы предложили ему денег, чтобы он подписал разрешение на усыновление. Он подписал? Он торговался, сказала Катька зараза и улыбнулась. От её улыбки у Ольги стало холодно в спине. Довольно долго и достаточно успешно. Он хотел дорого продать нам Женьку, и он это сделал. Он получил деньги? У нас был договор. Я открываю на его имя счёт в банке и привожу ему кредитную карточку. Банк по почте присылает выписку со счёта, где подтверждается, что сумма поступила. Для него это было очень важно получить выписку. Он всё боялся, что мы его надуем. И позавчера ты привезла ему карточку? Да. А курьер из банка привёз выписку? Да. Ты приехала, а Кузи нет, и ты не стала его ждать. Какое-то время я подождала, — возразила Катька зараза, — а потом уехала. Мне там тяжело, Ольга, я не люблю общежитие. Еще бы, — подумала Ольга, — еще бы. Ты прожила там... Сколько? Ну, лет восемь точно. Ты мыла холлы, готовила, устраивала новогодние елки и украшала ватными шариками стены. Ватные шарики, собранные на ниточку, изображали снег. Ты таскала по лестнице коляску, кипятила в ведре пелёнки, и когда подруга отдала тебе деревянный детский стульчик, из которого вырос её ребёнок, ты была так счастлива, что потащила его на себе через весь город. Маршрутки тогда не ходили, а в автобус со стульчиком было не влезть. Ты постоянно считала деньги, на лице у тебя всегда было озабоченное выражение, как у замученной старухи. А ведь ты была молоденькая девчонка совсем. Хохлов, когда начал зарабатывать деньги, придумал, как тебе помочь. Он приезжал в гости и привозил мясо. Огромный кусок мороженого мяса, похожий на полено. Он привозил, ты жарила четыре отбивные, и примерно 3/4 полена ещё оставалось, и Хохлов никогда его не забирал. Ты долго не сдавалась и всё надеялась, что кузен наконец-то тебя оценит, поймёт. Ви те гордилась им и очень старалась его любить, и мы все это видели. Он ничего не хотел понимать и не дал себе труда оценить твой подвиг, и ты рыдала в суде, когда вы разводились. Кузя опаздывал, Светка Лавровская караулила его у входа в суд, а сама Ольга, когда вы были подругами, сидела рядом с тобой, держала тебя за руку, как умирающую, и тревожно заглядывала в глаза. Потом явился Кузя. На нём был шикарный джинсовый костюм, который ты подарила ему на день рождения, подкопив деньжат. Голубые глаза сияли, а в руке он держал огромный жёлтый букет. Чёрт его знает, то ли он до конца не верил в серьёзность твоих намерений, то ли решил, что стоит принести букет и всё вернётся на круги своя. Ты увидела букет, лицо у тебя стало землистого цвета и, наверное, ты упала бы в обморок, если бы Ольга и Светка не подхватили, не поддержали тебя. И судья все увидела и поняла, и вас развели за пять минут». «Пока», — сказал Кузя, когда бы вы все вышли из суда. «Зря ты все это сделала». И пошел по пыльной сентябрьской улице, веселый и беспечный, уверенный в абсолютной своей правоте, а ты осталась хватать ртом в воздух, как рыба. Уже потом, позже он придумал легенду, что ты никогда его не понимала, что высасыла из него все соки, что разбила его жизнь и вообще оказалась заразой. А нам некогда ей не охота было разбираться. Мы продолжали дружить с Кузей, а с Катькой перестали. И как она жила до тех пор, пока не попался ей этот самый Илья, владелец завода, газетных проходов и отелей, никто из нас не знает. Ольга Пелюгин рассеянно потёрла лоб, избавляясь от наваждения. Карточка про Барматалана. Но карточку в банке может получить только сам владелец. А ты говоришь, что ты её привезла? Как это возможно? Катька заразу махнула рукой. Ольга, ну что ты говоришь? Кузя написал на меня доверенность, и мне всё выдали. Нотариус к нему вообще Гу тоже привозила я. Кузина отрес отказывался идти в контору и говорил, что у него нет времени на стояние в очередях. Так что если в следующий раз баба Вера тебе скажет, что со мной приезжал мужчина, знай, что это был нотариус, ничего детективного. Сколько денег вы ему заплатили? Волтенник буркнул мужик. А что такое? 50.000 э чего? Долларов, разумеется. Бедная Ольгина голова пошла кругом. «Пятьдесят тысяч — гигантская сумма! А зачем вам вообще это усыновление? Женьке шестнадцать, через два года он станет совершеннолетним. Для чего такие сложности и такие деньги?» «Ну, вам-то какая разница?» — почти закричал мужик. Этюд из жизни миллионеров стремительно превращался в картину «Все люди одинаковые». Данный миллионер орал и возмущался, как самый обычный мужик, которому не нравится, что к его жене пристают со странными вопросами. «Мне важно все понять», — как можно убедительнее сказала Ольга. «Мы должны узнать, кто убил Кузю. Если вы не убивали, я должна исключить вас из списка подозреваемых». «Боже мой!» — пробормотал мужик, будто в раз обессилев. «Как я раньше не догадался. Вы чокнутые, да?» Илья. Не, ну она же чокнутая. Ольга. Твёрдо сказала Кате. Вопрос с усыновлением не имеет никакого отношения к убийству. Мой муж, гражданин Франции, для того, чтобы Женька по достижении совершеннолетия получил свою часть акций в семейном бизнесе, он должен быть сыном Ильи. Это записано в уставе корпорации, которой владеет его семья. Для нас и для Женьки очень важно, чтобы Илья его усыновил. Поверь мне. Кузя тут вовсе ни при чем. — Ну, конечно, — подумала Ольга быстро, — ни при чем. Вам нужно устроить свои финансовые дела, а Кузя вам мешает. Этот Илья нанимает человека, который убивает Кузю и...